Доброву было стыдно. Зачем я пошел? Попался, как последний лох, в медовую ловушку. А затем и пошел, должен был понимать, для чего меня позвали. Она, конечно, хороша. Ну и что? Одна ночь не в счет. Главное, чтобы Марта не узнала. Алла явно настроилась на роман, но мне роман с ней не нужен. Мне вообще ни с кем роман не нужен. У меня есть моя маленькая. Она столько сделала для меня, она меня действительно любит. А главное, понимает, мне перестали сниться кошмары, прекратились эти приступы, когда внезапно комок подступает к горлу и практически нечем дышать. Помню, как первый раз почувствовал, что не могу даже говорить, просто молча сидел. Она подошла, обняла, я уткнулся лицом ей в грудь и замер. А она как будто все поняла. Прижала мою голову, стала гладить по волосам, целовать в затылок. И ничего не спрашивала, просто лечила меня своей любовью и нежностью. Я ведь вылечила, а я кабель повелся на самые элементарные, на восхищение моей особой. Тут стыда ба. Но в конце концов с кем не бывает. Дело же теистское. Какой мужик на свободе не поведется на такую красавицу, которая к тому же влюблена в него как кошка. Все это очень мило, но она ведь настырная, если не сказать наглая. Она может преследовать меня. Я уж понял, что она умеет добиваться своей цели. А вдруг она поставит себе цель женить меня на себе? Я-то, положим, на ней ни за что не жениусь, но она может испортить жизнь Марте запросто. Такая вряд ли пере чем-нибудь остановится. Эй, Бобров! Ты сам-то понимаешь, о чем думаешь? Ты опытный разведчик, умеющий ходить буквально по лезвию бритвы. Испугался настарной бабы? Стей ты с рам. А плот слаба. А бабенка на диво хороша. И жена далеко на острове Тенерифе. Это тебе жирный неод в зачетку бобров. А вот интересно, Санька Пыжик не воспользовался отсутствием Вики. У него в клинике такие медсестрички. Бобров, тебе было бы легче, если бы и Санька согрешил. И вдруг Боброву позвонил Сокольский. Алло, Миша. Да, Петрович, слушаю тебя. Миш, помнишь, ты предлагал встретиться выпить, а? Помню, конечно. Предложение остается в силе. Правда? Я был бы рад. Отлично. Когда и где? А приезжай ко мне. У меня есть хорошие виски. Не, я лучше водки куплю. И водка есть. И закуску организую, правда, Петрович, приезжай. Нам давно пора поговорить по душам. А сейчас можешь? Могу. Я подъеду через часок. Жду. Бобров обрадовался. Если мы с Петровичем примиримся, Марта будет рада. Ему сейчас хотелось радовать жену. Он даже поехал и купил ей дорогущее пальто на подкладке из голубой норки и решил, что захватит его в аэропорт, когда поедет ее встречать. Сокольский пришел ровно через час. Ну, привет, старина, смущенно произнес он. Пожмем друг другу руки, что ли? Давай. Они обменялись рукопожатиями. Заходи, Петя. Нечего, что посидим на кухне. Да ты что? Мне в радость это московская привычка. Помню, радовался безумно назначению вон, а сейчас счастлив просто, что вернулся. Устал, как собака. О! Ты тут чего-то настряпал, я гляжу, мясо в горшочках. А мартышка мне не говорила, что ты кулинар, — улыбнулся Сокольский. Может, ты говорила, но ты и слушать не хотел, а? — улыбнулся Бобров. Может, и так. Прости меня, Миша, я был дурак-дураком. Но сумочку красивую выбрал, — засмеялся Бобров. А уж какого красавца с ней прислал! Мне Марта его фотку показал. Признаю, глупость несусветная. Знаешь, я почему-то всегда знал, что рано или поздно ты вот так придешь ко мне, и все наши недоразумения останутся в прошлом. У тебя что-то случилось? Случилось, Миша. Ирка меня бросила. Быть не может, удивился Бобров. Может, еще как может. И что теперь? Ее предложили работу в пресс-центре МИДа. «Но это же не повод». «Нет, конечно. Она устала от меня». Я ей вправду вел себя черт знает как, закатывал истерики, ревновал незнамо к кому. Уже в Москве начал вдруг бледовать, хотя это вообще не мой жанр. Но, видимо, сидя на вбороду. И она мне сказала, я многое могу стерпеть и понять, но элементарная брезгливость не позволяет мне считать себя своим мужем. Собрала вещи и ушла. «Кому-то? Если бы». Просто сняла квартиру, это было таким ударом больше двадцати лет. Знаешь, я пришел домой, а ее нет, и меня вдруг стало рвать. Буквально, да, буквально. Долго рвало. Я уж весь извелся, даже сосуды вокруг глаз полупались. Вон, гляди. Он снял чуть притемненные очки и Бобров увидел красные точки вокруг глаз. Но надо же. Я отблевался. Рухнул на кровать, и у меня как будто пелена с глаз упала. Как я жил последние полтора года, во что превратился? И я понял, почему я так не хотел, чтобы Мартышка была с тобой. Ты был для меня живым укором. Что ты перенес в жизни и не сломался, остался человеком и мужиком, а я чувствовал, что я слабак и бесился от этого. Мне стыдно, Мишка, честное слово. Прости меня, брат. Да ладно, Петя, я могу тебя понять. И, кстати, думаю, Ира тоже поймет, если ты придешь к ней и все это скажешь. Да это-то она понимала и раньше. А вот за голы по бабам. Думаю, это-то простить легче. С кем не бывает. Думаешь? Уверен? Она же любит тебя. Не уверен уже. Разве что пожалеет. А это для меня невыносимо. Так или иначе, спасибо тебе, брат. Они сидели, пили, говорили, говорили, и от неприязни не осталось и следа. В результате Петр Петрович остался ночевать у Боброва. Бобров позвонил жене и при виде нее обрадовался. Даже по скайпу было видно, как чудесно она выглядит, маленькая. Как ты там? О, Миша, тут земной рай. Мы вчера ездили в зоопарк Мартышек к моим родственникам. Там такие лемуры. Там была одна маленькая коричневая лемуриха, беременная. Она так гладила себя по пузу у мора. А мартышки у одного парня из рюкзака бананы терели. Захлебывалась марта. Место был на Тенерифе? Нет, не довелось. А ты купаешься? По сто раз в день. Это такой кайф. Океан такой ласковый, теплый. Только будь осторожна, пожалуйста. Выглядишь чудесно. Знаешь, ко мне вчера приходил твой брат. Ой, мы с ним примирились. Он просил прощения, всё осознал. Мы хорошо выпили, он меня даже ночевал. Но Ира от него ушла. Мне как-то не с руки к ней с этим лезть. А ты когда вернёшься, может, попробуешь? Обязательно попробую. Но ей нужно время, чтобы остыть. Как раз к моему возвращению. Ой, Мишенька, а у тебя всё нормально? Абсолютно. В штатном режиме. Ой, Мишка, у меня один здоровенный лемур банан прямо из рук вырвал. А шимпанзе, они злые, они тут за стеклом. Он увидал банан и стал буквально требовать: лезь за решетку, трясти ее. А я при всем желании не могла дать ему этот банан. Так он в качестве последнего аргумента предъявил мне свои мужские достоинства. Народ вокруг помирав со смеху. У вас мужиков это всегда последний аргумент. Бобров искренне расхохотался. Какая же прелесть моя Марта, а главное родная, насквозь родная. Бобров пил кофе вместе с коллегой Фредой Марковной и пересказывал ей Мартин рассказы о лемурах и обезьянах. Я была в этом зоопарке, там правда чудесно, и безвредных зверушек можно погладить, мартышки на плечи садятся, и мелкие лемурчики с тобой общаются. Знаете, Миша? Ваша жена произвела огромное впечатление на моего племенника. Он, когда бывает в Москве, непременно спрашивает, как поживает та восхитительная блондинка, которая была на моем дне рождения. Он настоящий красавец, ваш племенник. Выревнуюйте, Миша. Ну, если он только осведомляется о восхитительной блондинке, то вряд ли у меня есть повод. Это верно, рассмеялась Фреда Марковна. У него зазвонил телефон. Алло. Я слушаю. Сухо отозвался он. Сбросить звонок он не захотел. Алло, Мишенька любимый, я так соскучилась. И что? Может быть, приедешь вечером? Нет, это нереально. Сегодня нереально. Нет, вообще нереально. Я виноват, но. Но что? Продолжения не будет. Извини, мне сейчас неудобно говорить. Все. Он отключил мобильник. Фрида Марковна, испытывающая на него, смотрела, и он вдруг почувствовал, что краснеет. «Миша, простите, что стала невольной свидетельницей. Вот не думала, что люди с вашей биографией способны краснеть». «Фрида Марковна, все, все умолкаю, не мое дело». «Да вы что-то не так поняли. Все я поняла», — грустно улыбнулась Фрида Марковна. Как говорится, не первый год замужем. Но、ну, да бог вам судья и простите еще раз. Я не хотела вмешиваться. Она смотрела на него даже с нежностью и сожалением. А вообще вы правы, вдруг сказал Бобров. Все правильно поняли, а я болван. Она была красиво, соблазнительно и очень настойчива. Да, рассмеялся Бобров. А теперь она требует продолжения. Пока не требует, но вы увлечены ею, да не сколько. Я что называется попался в медовую ловушку, мне стыдно, поверьте. Зная вас, верю. А еще она скорее всего безмерно восхищалась вами. О, да, я как мальчишка повелся. И теперь вы ее даже боитесь. Боюсь, да. Она может, она может поставить в известность Марту. Боюсь, что да. А потерять Марту для меня хуже смерти. Знаете, Фреда Марковна, я абсолютно не бабник, это видно. Но и на старуху бывает пророка. Да уж. Сам не знаю, что это со мной. Почему я вдруг разоткровенничился? Это тоже не мой жанр. Но вы как-то располагаете. Смущенно улыбнулся Бобров. Вы очень хороший человек, Фреда Марковна. Ну, не преувеличивайте. Но в одном вы можете быть уверены. Не одна живая душа не узнает о нашем разговоре. Это я понимаю, иначе и слову бы не сказал. Марта с Викой сидели за столиком ресторана и разглядывали только что купленное украшение с местным камнем, который назывался алевин. Недорогой, но надиво красивый и разнообразный. Все оттенки зеленого были представлены в купленных украшениях. Марта купила два колечка, одно себе, а второе Ирине. Сережки и кулончик. А Вика купила кольцо и браслет. Слушай, а ты не хочешь купить что-то в подарок свекрови? Спросила Марта. Да ты что? Она никаких украшений не носит вообще. Она это презирает. Ой, а я дура, надо было купить что-то милечки. Брошку. Я куплю и брошку. Она обожает брошки. А я там что-то брошек не видела. Ничего, поищем в других магазинах. Их тут как грязи. Ох, Вика, как же тут хорошо! Ты так загорела, просто красота. Да и я тоже. Не бойся уже мечтаешь, как покажешь свой загар боброву? А ты не мечтаешь показать загар пыжику? Есть такой момент. Рассмеялась Вика. Как к их столику подошел официант и, обращаясь к Вике наломанном английском, сказал: "Сеньора, вам просили передать". И положил на стол перед ней конверт. Кто? Какой-то мужчина, он был тут и ушел. Что это значит? Заинтересовалась Марта. Вика открыла не запечатанный конверт, вытащила оттуда листок бумаги и вдруг страшно побледнела. Марта. Еле слышно прошептала она. Это Антонио. Откуда он тут взялся? Почему я знаю? И что он пишет? Что хочет встретиться, поговорить? Назначил встречу на семь часов. Пойдешь? А ты думаешь, не стоит? Дрожащим голосом спросила Вика. Я ничего не думаю. Это твое глубоко личное дело. Ну да, ну да. Марта, я боюсь. Чего ты боишься, чудачка? Ты же сама отказалась выйти за него замуж. А знаешь, как тяжело мне это тогда удалось? Просто я понимала, что не смогу жить в чужой стране. Я думала, он согласится жить в России или хотя бы на две страны, но он обиделся и уехал. С тех пор от него не было ни слуху, ни духу, и вдруг? Нет, я пойду просто, чтобы себя проверить, решилась вдруг Вика. Поужинаешь без меня? Ну уж с голоду умирать не буду. Но если вдруг решишь заночевать с ним, пришли сомэску, чтобы я не волновалась. Ладно, хотя вряд ли. У меня же есть пыжик. Большой уверенности в голосе не слышу. Марта, если будешь говорить с Бобровым, не вздумай ему ляпнуть. Ты совсем офигела, подруга? Кажется, да. В десять часов от Вики пришло сообщение. Вернусь к завтраку. Ну-ну, подумала Марта. Пыжика жалко. Дневник. А я? Могла бы я изменить Мише? Нет, нет. Да и с кем? А он? Он может мне изменить. Боюсь, что да. Он же мужик. А значит, полигамный. А я могла бы его простить, если бы узнала. Больше всего на свете я боюсь его потерять. Я бы, вероятно, простила. Или нет? Вопрос в том, кто эта женщина. И еще, если это просто случайный пересып, простила бы однозначно. А если роман? Да нет, откуда роман? Он же действительно меня любит, и я ни за что никому его не отдам. Только если он придет и скажет прости, но я полюбил другую. Вот тот я сама прогоню его, венником, венником. Но так или иначе, надо быть готовой к тому, что он вполне может с кем-то переспать. А какая у меня гарантия, что он еще не переспал с этой наглой цаплей? длинноногой журналисткой. Она красивая, и явно на него нацелилась, а он джентльмен, и ему будет трудно отказать даме. Это очень возможно. Она будет петь ему дифирамбы и все такое. Короче, для начала я приму, как уже свершившийся факт, его измену, но только физическую. Ее я переживу. Еще неизвестно, получит ли он с ней такое удовлетворение, как со мной. Он всегда твердит, что я лучшая женщина в его жизни, что я создана для него. Допустим, это все-таки случилось. Сапля не упустит такой возможности, как мое отсутствие. Больно мне. Больно. Еще как больно. Но я буду за него бороться. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Интересно, как он себя поведет. Если согрешил, непременно приготовит мне какой-нибудь дорогой подарок. Хотя он и так делает мне дорогие подарки. Ну, погляди, Господи, неужели такой вроде бы сильный и умный мужик может поддаться настырной цапле? Как странно, что я могу так холоднокровно рассуждать о таких вещах. Вероятно, это потому, что в глубине души я в это не верю. Вика явилась в половине девятого. Но «Ну、как? Да ну! Отмахнулась Вика. Только зря ночь потеряла. Почему? Он что импотент? Нет, но、ну, по сравнению с Сашей. И вообще эти испанские бла-бла. Ну их. Ладно. Было и прошло. Идем завтракать. Я голодный. Он тебя не накормил? Да он еще дрыхнет. Ну а ты чем занималась? Не поверишь. Готовилась к возможной измене мужа. Чего? Ахнула Вика. До сих пор Марта не рассказывала Вике про Аллу Силантьеву и Нонну Слепневу, а тут вдруг рассказала. Ну нефига себе, вот нахалка в дом явилась, а ты ее не веником прогнала. Нет, зачем? Она бы сочла меня вульгарной. Неподражаемо улыбнулась Марта. Знаешь? Мне нравится твой настрой, правильно. За свою любовь надо бороться, но если она еще раз сунется, сразу хватайся за венник.